Глава двадцатая. «За него уже единогласно проголосовали», — сразу вступилась за меня горой света. «Его и так уже рекомендуют». «Да», — удивилась женщина из президиума, блондинка. «А мы уверены были, что никого не будет, чтоб единогласно поддержали». «А я просто посмотрел на пробку на полу, но выразительно». Хозяин кабинета заметил это, но даже мускул не дрогнул на его лице. И спина не шевельнулась, сидит прямо, взгляд уверенный. Кремень-мужик! Матерый портократ. Эти могут. Вспомнилось, как в прошлой жизни я был как-то на совещании в республике Горный Алтай. Главой республики был некто Лапшин, лидер аграрной партии в то время. Совещание проходило вон Гудае. Туда ехать надо было долго из Горно-Алтайска. Устали все, еще и выпили накануне. Посадили нас в первый ряд, звали меня и в президиум, но я не пошел. Я должен был отчитаться по своей работе, что я легко и сделал, отстрелявшись докладом. А потом меня стало рубить в сон, хоть спички вставляй. Да и остальные я заметил под устали. А Лапшин сидел ровно, слушал внимательно, но ничего не записывал, запоминал. Даже в перерыве в туалет не пошел. И после шестичасового совещания, которое он провел с прямой спиной и четким взором, еще и задавал вопросы по теме так, что было ясно. Слушал он внимательно и все запоминал с первого раза. А было ему за семьдесят уже. «А почему вы сказали, что у вас объемы производства выросли на 9%, а налогов уплатили меньше, чем в прошлом году?» – задал он кому-то вопрос в конце совещания. «Сейчас таких людей уже не делают», – меланхолично подумал я и тут же поправился. «А пока полно таких». «А ведь вы правы, несправедливо составили регламент», – поднял глаза первый наш утренний выступающий – прочитав регламент, который мы захватили с собой. «Да, Саныч, я тоже так считаю, недоработка наша», согласился второй выступающий, читавший с ним вместе из-за плеча. «У ребят скоро обед, там и объявим об изменениях, а я пока позвоню кое-кому, поговорю, как надо к работе относиться». Решительно встал Саныч, и стала заметна его военная выправка. И на кой мне надо было вписываться, мир вообще несправедлив? С облегчением подумал я, пожимая руку вставшему функционеру. Обратно идем как победители. В кабинете нас ждут с нетерпением, и мы, не затягивая, сообщаем, что предложение комсомольцы Штыбы принято. Кузнецов начинает доклад не по культуре, разумеется, а по спорту. Его не сказать, что принимают на ура, но шестеренки в голове начинают двигаться у людей. Вот ты проголосуешь против, а тебя потом обиженный завалит. Получил 15 за и 7 против. Против азиаты, Иванова, Годинова и Армянин с грузином. И неожиданно света. Но Кузнецов слабовато выступил, хотя и доволен результатом. «Надо было предложить тайное голосование», приходит в голову гениальная идея, и тут же ругаю себя, «Мне-то зачем в это лезть?» «Моя инициатива уже поддержана, а начнут менять еще раз регламент, могу и пролететь». Скажут, «Давайте тайно повторно проголосуем». Идем на обед, хотя времени еще и есть немного, но мы вымотались. Обед в местной столовой, там уже накрыты столы, Причем командирский отдельно, и там, я смотрю, фрукты стоят, а у нас их нет. Но сам стол и у нас был вполне ресторанный. Суп харчом, шашлык, винегрет, заварное пирожное и бутылка боржоми каждому. Ну и чай с хлебом, соль там и прочее. Вижу место рядом с азиатами, присаживаюсь к ним, и интересно узнать, чего они во фронте. «Неужели непонятно, что против них потом тоже проголосуют?» «Знакомлюсь!» «Тимур из Казахстана, а Уткир – узбек!» «Плохой человек он!» – сказал узкоглазый про нас. Пояснил Уткир, откладывая шашлык в сторону и проверяя, что там в супе. «Баранина это!» – невозмутимо говорю я, уже попробовав первый. «А ты свинину не ешь?» «Диета у меня такая!» «Суп хороший, шашлык не хочу». «Будешь?» – явно соврал Уткир. «Буду!» – довольно пожимая плечами я. «Мусульманский комсомолец?» «Мне-то что?» «Человек хороший, шашлык он отдал свой». «Мы общаемся, и я задаю вопрос казаху, не знает ли он моего соседа, бейбота казаха». «Не знаю». «Странно, да?» «Такая маленькая республика должен знать». С юмором отвечает Тимур, немного коверкая слова. Внимательно смотрю на него, наест или нет. Вроде доброжелательный, спрашивает и про Красноярский, про Ростов, пусть живет. Я сытый и, значит, мирный. Поспать бы еще минут триста. А Кузнецов этот реально недалекий, хотя, может, он сказал не в глаза, а так в беседе с кем, а эти услышали. Все равно, нехорошо. «Блин, надо поговорить, чтобы не валили друг друга!» Опять лезет мысль мне в голову. «Опять одергиваю себя, от себя за всех проголосую, и все!» «А если инициатива тухлая?» Опять лезет в голову противный старикан из будущего. «Попрошу всех внимания!» В столовой вошел Саныч. «Их, оказывается, утром представляли нам!» Это было до моего прихода на первый сбор санатории. Они начали раньше немного. Надо выписать потом себе его фамилию должность, и вообще всех их запомнить. Саныч сухо сказал об изменениях в регламенте, малоразумеется, имелся в виду процент, а не число голосов. После обеда успели еще послушать пятерых, а одиннадцать оставили на завтра. Меня неожиданно увлекло наше собрание, Я вникал в каждое предложение, задавал вопросы, спорил даже. Не уверен, что их идеи это только их заслуга, но в любом случае, молодцы комсомольцы. Набирали в среднем по пятнадцать голосов. До вечера у нас еще посиделки, и интересно, что это такое. Автобусы опять нас ждут, а вот наш президиум и не думал ехать в санаторий. Волги обе стоят около входа. «Бухают, культурно выпивают». Возвращаемся в санаторий. Москвичи раздеваются в гардеробе, а я к себе в номер отправился. Командиры объявили сбор там же, в кинозале, через 20 минут. Еле успел в туалет сходить. Это мне еще повезло. Он в номере у меня есть. А большинству надо стоять и в общей, и в коридоре. И если в мужской очереди почти нет... то в женский стоит такой приличный хвост. В результате народ в зал тянулся почти 40 минут, пока президиум, оккупированный на этот раз нашими командирами, не призвал к порядку. Выступать начала опять Света, может, как самая молодая, а может, наоборот, по привилегии. Она встала, оправила юбку и о чем-то переговорила со второй девушкой. «Товарищи форумчане!» До ужина у нас еще два с половиной часа. Хотя уже два с небольшим хвостиком осталось. И мы вам предлагаем пообщаться на любые темы. Каждый может взять слово и рассказать о том, что его волнует в современном мире. Что бы он хотел изменить, о чем мечтает. Завтра у нас также будет подобное мероприятие по секциям. Радостно затараторила она. Чего? Тухляк какой-то. А ну, мне надо слушать чьи-то волнения или мечты. Судя по активности зала, особого желания исповедаться ни у кого не было. Так как я пришел один из первых, то занял удобное место в последнем ряду, рядом с выходом, подальше от президиума. «Ну что, нет желающих, что ли?» – недовольно спросила вторая командирша с ярко накрашенными губами и одетой по-комиссарски в кожаную юбку. Я сидел уже не в костюме, а в джинсах и рубашке с коротким рукавом. Успел переодеться. В санатории жарко. Толя, Штыба, ты сегодня уже отличился. Может, начнешь? Света опять выбрала мою кандидатуру. Да что это такое? Что она прицепилась ко мне? Как что? Сразу Штыба. Другие фамилии не запомнила. Вон, Гадинова Оля, например, рядом со мной сидит. Хм. Переврут опять фамилию. Или еще кто. Делать нечего, не кочевряжется же. Поднимаюсь с места и иду на сцену, не представляя еще, о чем буду говорить. Народ сопровождает меня любопытными взглядами. Школьников тут с десяток, не больше. Экспромты у меня всегда хорошо получались. Я могу начать фразу, еще не знаю, как она кончится. И получается обычно неплохо. «Это не тот штыба». который сегодня предложил изменить регламент?» – спросил вдруг парень из Президиума, вроде как Сергей. «Да, это Анатолий заметил неточность в регламенте, ведь секции не одинаковы по численности, и наша – самая малочисленные, и мы сразу были в неравном положении по сравнению, например, с твоей секцией, Сергей. Одновременно выдала меня и подтвердила мое предположение насчет имени Простодырая Светлана». Зашибись. А мне нужна такая слава. Вон как на меня стали коситься неодобрительно некоторые. Те из других секций, у кого шансы уравнялись. Побьют еще вечером. Шутка. А руки короткие. А может мне это кажется, и нормально они смотрят. Все улыбаются, но у меня иммунитет из будущего к фальшивым улыбкам. Товарищи, спасибо за доверие. Я парень простой. «Еще без большого жизненного опыта, и мои интересы только формируются. У нас одна из самых больших школ в стране, если не самая большая. Вместе с постоянным составом в ней занимаются 150 человек». Вспомнил я информацию от Палыча. «А у нас это где?» – перебил меня Сергей из президиума. «Я сам из Ростовской области, однако учусь, В зональной комсомольской школе Красноярска. Доброжелательно, с улыбкой ответил я. Улыбаться я тоже умею. «Это где медведи?» — крикнул кто-то из зала. «И зоны!» — раздалась опять чья-то реплика. «Тот он как бандит выглядит, лысый, накачанный. Наверное, еще и наколки есть», — раздался любопытный женский голос. Девушка на первом ряду шепнула соседке, не иначе какую-то скобрезность от чего-то опрыснула смехом. Вот я встрял. Зато его инициатива поддержана единогласно, с места громко сказала Инара. И с математикой у него хорошо, также с места сказал Арсен, наш армянин. А еще он чемпион города по боксу, и его пригласили в сборную республики на сборы. Но он выбрал наш форум, и это вступил в мою защиту Сашок. Он-то встал как раз. «Ой, боюсь, боюсь!» – загоготал красномордый парень, тоже с первого ряда. «Знаем, как у вас в провинции места распределяются. Как договорятся, так и будет». Красномордый опоздал и зашел в зал последним. Поэтому ему и досталось такое невыгодное место в первом ряду у всех на виду. Был он заметно выше меня, но худее. Это я отметил в голове, когда, легко спрыгнув со сцены, шел в его сторону, сжимая кулаки. Такое хамство нельзя прощать. Он сейчас весь край оскорбил, обвинив их в сговоре. «Толя!» — крикнула мне Света.